Откуда ток берется в пустоте? Возможны ли частицы без заряда, даже если это мельчайшие частички вещества, атомы или молекулы, они вполне могут быть незаряженными, нейтральными. А может быть заряд без частички? Оказывается, нет. Нигде мы не обнаружим заряда гуляющего, как киплинговская кошка, самого по себе. Всегда он к чему-то приконопачен, так сказать, к электрону, к протону или к их комбинациям ионам. Подобный вопрос пришлось обсуждать, когда возникла задача пропустить ток через вакуум. Стала такая задача с развитием радиотехники. Может быть, вам приходилось заглядывать внутрь старых радиоприемников или телевизоров? Вы замечали, сколько там разнообразных ламп с хитроумной начинкой? А ведь из них откачан воздух, и все электрические процессы протекают в пустоте. Сегодня ламповые приборы из-за большого потребления энергии и не очень высокой надежности вытеснены более эффективными полупроводниковыми. Но вот одну большую лампу вы и по сей день встретите как в телевизорах, так и в дисплеях. Это кинескоп. Итак, поскольку внутри этих малых и гигантских ламп нет, можно сказать ничего, то что же будет переносить там электрический заряд? Так как он отдельно от частичек не существует, то ответ напрашивается сам собой. В откачанное от воздуха пространство необходимо впрыснуть заряженные частички. Это и делают, нагревая, например, металлы, из которых как бы испаряются электроны. Вот теперь есть чем погонять электрическому ветру. Подавая, скажем, на кинескоп высокое напряжение, можно так манипулировать электронами, что они будут послушно выполнять любые приказы. Да, собственно, вы наблюдаете за этим каждый день, смотря телевизор. Ведь изображение на его экране – ничто иное, как результат бомбардировки электронным пучком светящегося от его ударов вещества. А уж когда начинается электронная игра на дисплее, или вам демонстрируют чудеса компьютерной графики, можно понять, насколько велики возможности электронного луча, несущегося в вакууме,